Из-за машин выдвинулся второй ряд клановцев, тоже с факелами, они выстроились за первой шеренгой. Пересчитав те, кто еще прятался за машинами, кал решил, что их человек тридцать. «Уложи их», — приказала Норма. Норм пустил очередь слева направо. Послышались сухие щелчки. В десяти футах перед первой шеренгой взметнулись фонтанчики пыли. Нападающие замерли на месте. Они пришли в замешательство, повытаскивали револьверы, тыкались друг к друга горящими факелами, поворачивались к Нестору, стоявшему за своей машиной. Норм ухвылялся. «Кажется, они подзадоривают друг друга, ждут, кто первый откроет огонь». «Они не знают, что делать», — сказал он. «То ли писаться со страху, то ли бежать домой». «До них нет и ста футов», — сказал Джек Белмонт. «Неужели он не может до них достать?» «Томпсон надо было дать мне». Он поднял винчестер и навел прицел на грудь одного из куклусклановцев, сказав себе, «Вот твой первый!» «Переведи дух и медленно спускай курок!» «По-моему, кал просто хочет остановить их», — объяснила Хэйди. «Похоже, у него получилось. Они растерялись. Посмотри на них!» Она лежала на полу рядом с Джеком и сжимала в руке револьвер, который он ей дал. Джек выстрелил. Увидел, как куклусклановец упал, а его факел отлетел в сторону. «Есть!» «Попал!» — передернул затвор, выстрелил снова. «Попал!» — передернул затвор, выстрелил. «Еще один! Черт! Их там как рыбы в садке!» — передернул затвор, выстрелил. «Сколько же их!» — передернул затвор, выстрелил. Передал Винчестер Хейди. «Ты считаешь? Следи, пока перезаряжаешь!» джек взял револьвер, который она держала, поднял с пола второй револьвер, вытянул обе руки и выстрелил по очереди сворачивая голову от одного ствола к другому. Он бил по машинам и по белым балахонам между ними. — Бегут через дорогу. Смотри, выбежали на луг, где пасутся коровы. Джек поднял револьверы и стрелял с дальнего расстояния, пока не кончились патроны. — Джек! хейди подергал его за плечо. — Давай ружье. — Я его не зарядила, — сказала Хэйди. Карл пришел. Джек обернулся. Карл стоял над ним, выглядывая в открытое окно, смотрел на клановцев, лежащих во дворе. Ни один из них не шевелился. Тони с открытым блокнотом топтался рядом. «Я же велел прекратить огонь», — сказал Карл. «Неужели», — ответил Джек. «Должно быть, я тебя не слышал. Я знаю, что снял тех семерых, а может, еще парочку. Я стрелял в тех, кто там сидел за стеклой машин, и они бросились бежать на тот лук Я в них тоже пострелял». — Ты ранил корову, — заметил Хэйди. — Видишь, хромает. — Но посмотри, вон она, ложится. По-моему, ты ее убил. — Должен признаться, — сказал Джек. — Стрелять вы их простыни все равно, что упражняться в тире. — Но ведь я все-таки их остановил. — хейди говорит, что она счет потеряла. Он поднял голову и посмотрел на Карла Эбстра. — Скольких ты подстрелил за свою жизнь? — Только тех четверых, о которых я слышал. Карл смотрел в окно и молчал. Он размышлял о Несторе. Тони окинул взглядом машины. Пара радиаторов дымилась. Он записал это в блокнот. «Где Нестор?» — спросил Карл. джек выглянул из окна. «Наверное, бежит», — Карл сказал. «Те, кто на лугу, все в балахонах. Значит, он еще прячется за машинами». Тони собирался что-то спросить, но Карл перебил его. «А те трое парней, которые стояли рядом с ним, они не бежали?» «Если они не лежат во дворе, то где они?» Снаружи было тихо, в комнате воняло порохом. Тони сделал пометку в блокноте и взглянул на Карла. «Я мельком видел, как Нестор и те трое, кажется, у них армейские винтовки, крались за машинами, пока Джек стрелял. Они добрались до последней машины. Я почти уверен, что они скрылись за деревьями». Стало тихо, потом Карл сказал. «Значит, они еще здесь. Хорошо». Глава восьмая Следом за маршалом они спустились вниз. Норм с Томпсоном под мышкой, за ним Джек с револьверами в обеих руках. Джек думал, как просто поднять руку и выстрелить Норму в затылок, разрядить ствол в копну черных волос, споткнуться и воскликнуть «О, господи, несчастный случай!» Джеку полегчало на душе, он обернулся через плечо и обратился к Хейди. «Хочу, чтоб ты знала!» «Коров, я не целился!» Эдди вытащил Винчестер. «Я видела, что ты выстрелила в нее нарочно!» Возразила она. «Должно быть, корова наступила на кротовью нору и упала!»